Глава 13. Нынси. Май 1939 года. Дорогой Ивлен, все горести, которые выпали на мою долю, кажутся ничтожными по сравнению с тем, что испытывают люди вокруг меня. Сегодня днём я перевозила испанских беженцев из их лагеря во французском Перпиньяне в Сет. Прот вернулся в лагерь, наполненный ещё большими страданиями. Видел бы ты, с каким достоинством беженцы переносят своё тяжкое положение. Это заставляет меня переосмысливать каждый плохой день, который я когда-то прожила. Окрестности Перпинья на прилесные. Деревья склоняют длинные ветви над голубовато-зелёными водами реки. Вдоль улиц выстроились дома из розового кирпича, словно сошедшие со страниц сказки. Сюда я могла бы приехать на каникулы ходить по магазинам, обедать в местных кафе и пить вино до заката с такими друзьями, как ты. Неуместно и ещё более неприглядно выглядит лагерь на таком фоне. Всё здесь кажется сюрреалистичным. Сегодня я раздавала суп женщинам, чьи лица измуждены от голода, чьи дети, прижавшись к матери, смотрели на меня голодными глазами. Сколь бы бедно я ни чувствовала себя в нашем кругу, Мы обсуждали это множество раз. Я богата по сравнению с несчастными душами, потерявшими всё. И всё же они поют, улыбаются и обнимают своих детей с гордостью, радостью и облегчением. Как бы много ни было у них отнято в жизни, они всё равно находят маленькие моменты, на которые могут опереться. Я счастлива отдавать им всё своё время, вознаграждаемое теми секундами, когда горести сходят с их лиц. Я многое постигла здесь, Ивлин. Единственное, что я пишу в эти дни письма и статьи, которые посылаю в газеты. Я описываю тяготы и ужасы жизни беженцев и молю о помощи тех, кто может это себе позволить. Потому и тебе направляю это длинное послание. Пожалуйста, сделай всё, что в твоих силах. Нам нужна поддержка твоя и твоих друзей. С любовью, Нэнси. Гражданская война в Испании закончилась. Генерал Франко и его жестокая армия одержали победу, конечно, при содействии Гитлера. Уже несколько месяцев в семье, оставшейся на растерзании торжествующим фашистским партиям, бежали через Пиренеи. Они карабкались по горам в лютый мороз, неся на спинах свои пожитки, которые быстро сокращались в изнурительном походе до самого необходимого: тёплое пальто и одеяло. Они тащились по снегу и льду в изношенной одежде и дырявой обуви. Дети, мужчины, женщины, некоторые беременные, а какие-то с младенцами у груди. Сотни погибли во время переправы, но ещё больше человек скончались, добравшись до пункта назначения. Они искали спасения от насилия, от безжалостных убийц. Их принимали во Франции, но лишь для того, чтобы поместить за колючую проволоку лагеря для интернированных. якобы ради их безопасности. В Перпиньяне собралось почти 200 тысяч душ. Здешние условия уносят по 400 жизней в день. Люди выдержали такое тяжкое путешествие только для того, чтобы умереть в итоге от тифа, холеры, голода и истощения. В лагере помогали в основном британцы. Они почти не владели испанским, а беженцы — английским. Многие беженцы не знали и французского, однако мы как-то справлялись. В бедственном положении испанских беженцев Прот неожиданно нашёл своё призвание. Работая в лагере, он как бы компенсировал то, что не отправился добровольцем на гражданскую войну в Испанию, в отличие от Ромели и других. Конечно, в то время Прот считал, что Ромели совершает глупость, а сам очень долго искал поприще, где мог бы блеснуть. И теперь стал неофициальным премьер-министром Перпиньяна. Он управлял лагерем беженцев из своего убогого офиса, большого сарая, расположенного на Авеню де Лагар. Один порыв ветра, и эта хижина непременно рухнет. В лагере проявились его таланты: умение организовывать, распоряжаться и делиться познаниями. Никто лучше Питера Рода не умел объяснять всем, что и как они должны делать. Письма, которые он писал мне до моего приезда в Перпиньян, были вдохновляющими. Он рассказывал о своей работе, людях в лагере и, несмотря на хвостливый тон, об отчаянном желании, наконец, найти себя. Я гордилась мужем, что редко со мной бывало. Слава богу, этот старый ловелас нашёл идеальную для себя должность, думала я со слезами умиления. Это действительно произвело на меня впечатление, настолько сильное, что я приняла это чувство за истину, и все остальные моменты, которыми я гордилась, померкли. Я захотела присоединиться к проу, помочь людям, внести свой вклад в борьбу с фашизмом. При всех пламенных речах, произнесённых моей сестрой Джессикой против фашизма, она пальцем о палец не ударила ради противостояния тирании. Её побег в Испанию с Ромиле лишь вызвал много шума и волнений. Я оказалась в гуще событий, присоединившись к женщинам-волонтёрам в лагере для интернированных. Через несколько месяцев после того, как Прод оставил меня в Лондоне. Большинство добровольцев были заняты тем, что помогали матерям менять пелёнки и кормить их детей. Я изредка участвовала и в этом, но в основном работала в офисе вместе с двумя помощниками Прода. Сегодня, правда, волонтёрам понадобилась дополнительная помощь, поэтому я не вернулась в лагерь, а осталась в зоне посадки на суда. Все были измотаны, и я в том числе. Я не спала уже тридцать шесть часов. Проджи, я уверенно не сомкнул глаз, в последние сорок восемь часов. «Мадам, пожалуйста», — сильным акцентом молила беременная женщина, протягивая мне малыша. Я взяла хнычащего ребёнка на руки и принялась неуклюже подбрасывать его. В это время мать занялась младенцем, только начавшим ходить. «Господи, какая же она плодовитая! Но эту женщину я жалела», В отличие от Дианы с тремя детьми, которая вызывала во мне лишь враждебность. Грация, сеньора. Спасибо, мадам. Она с облегчением вздохнула и опустилась на землю, держа малыша на коленях. Де nada, сеньора. Не за что, мадам. Это всё, что я научилась говорить по-испански. Правда, этого оказалось недостаточно, как и всего остального. Я прижала пронзительно кричащего ребёнка к груди, глядя в его влажные, карие глаза. А я ещё считала себя несчастной, обделённой. Как стыдно. Да, я очень хотела родить, но мне не посчастливилось. Теперь же я взглянула на это под другим углом. Возможно, всё к лучшему. Будь у меня собственный ребёнок в Лондоне, я сейчас не находилась бы здесь. Качая малыша, я наблюдала за тем, как мать меняет пелёнки у другого отпрыска. Внезапно он спрыгнул с её колен и убежал с голой попой, весело смеясь. Плечи матери устало поникли, но, сделав над собой усилие, она поднялась и поспешила за ним. Ребёнок у меня на руках завопил, когда его мама исчезла. Я запела детскую песенку, которой убаюкивала нас няня Блор, но от этого он раскричался ещё громче. "Где же твоя мама, маленький жучок?" спросила я сладким голосом. На мгновение, перестав плакать, он уставился на меня полными ужаса глазами. А потом закричал уже всерьёз. Я всё отдала бы в эту минуту за то, чтобы вернуться в офис лагеря к своим обычным обязанностям и к помощникам Прода, Дональду Дарлингу и Хэмфри Хейру. Познакомившись с ними, я удивилась, что имя и фамилия у обоих начинаются с одной буквы, и выяснилось, что я единственная обратила на это внимание. Когда я в шутку сказала Проду, что мне любопытно, подбирали ли родители их имена к фамилиям, Тот в неду менее уставился на меня и промолчал. Я предпочитала бы забраться в ветхий фургон, который водила, доставляя в нём припасы и письма и отвозя беженцев в док, в зону посадки на суда. Оттуда они отплывали в Мексику и Марокко к своему новому пристанищу. Для забавы я надевала соломенную шляпу и, нажимая ногой на газ, кричала: "Все на борт!", слегка раздражая продо. С этими обязанностями Я справлялась гораздо лучше, чем с крошечным орущим человечком у меня на руках. Он проголодался. Одна из волонтёра Красного Креста поднесла к ротику младенца бутылочку и одарила меня взглядом, который говорил, «Ты, похоже, совсем ничего не умеешь». Хотя, возможно, мне только почудилось осуждение в её глазах. Малыш успокоился, жадно присосавшись к бутылочке. Над головой загремел гром, Тучи затянули горизонт. Я оглядела толпу, тщетно ища женщину, погнавшуюся за своим несносным ребёнком. Порыв ветра взметнул воду у причала, и корабли в гавани начали раскачиваться. Теперь женщинам придётся ждать, пока закончится шторм, чтобы взойти на борт. «Уракан!» — иностранное слово, которое выкрикнула одна из беженок, по звучанию походило на «ураган». Остальные подхватили. Ураган, ураган. Оглядевшись, я заметила, что волонтёры встревожены так же, как и я. Начался ливень, и мы сразу вымокли. Малыш перестал есть и зашёлся в горестном плаче. Мокрая насквозь, продрогшая, я поняла, что ужасно вымоталась. С самого приезда сюда я ежедневно благодарила судьбу за свою жизнь в Лондоне. Стоя под ливнем с орущим ребёнком на руках, Я мысленно перенеслась на Бломфильд-роуд, к накрытому столу, налитому в бокалы вину. Но я не сожалела о своём решении последовать за Питером. Вместо того, чтобы сломаться от усталости и царящего вокруг отчаяния, я обрела новую цель помогать тем, кого пытался уничтожить фашизм. Наконец вернулась мать, неся на руках убежавшего ребёнка, который, видимо, получил по заслугам. У обоих к лицам прилипли мокрые волосы. Когда она поставила мальчика на землю, я отдала ей другого малыша. Она прижала его личико к своей груди, защищая от бури. Поскорее бы прошло не Настя, тогда эти несчастные промокшие люди смогут сесть на корабль и отплыть к свободе, туда, где будем надеяться, политика не ведёт к убийству, туда, где им не придётся карабкаться на бледеневшие горы под пронзительным ветром. где их встретят с распростёртыми объятиями и где они начнут жизнь заново. Не впервые мои мысли сосредоточились на бедственном положении беженцев, на вынужденной потере людьми человеческого достоинства, и каждый раз это меня ошеломляло, наполняло гневом не только против фашизма, но и против моих сестёр, Дианы и Юнити, которые хватались за тиранию словно младенец за спасительное одеяло. Неужели они не видели, что философия и мерзкая риторика, за которой они цеплялись, были сшиты в одно полотно с кожей и душами угнетённых? Этот лагерь наглядное свидетельство боли и страданий жертв фашизма. В ту ночь при тусклом свете лампы, затуманенным взором и урчанием в животе, в знак солидарности с голодающими, я писала ма, поддавшейся обоянию Гитлера, Я знала, что она отмахнётся от моих слов, но мне было необходимо их написать. Если бы ты могла взглянуть, как я сейчас, на менее привлекательные последствия фашизма, то не так страстно желала бы наступления момента, когда свастика воцарится над всем миром. Я погасила лампу, когда в постель рухнул прод, пропахший спиртным. Такая история повторялась почти каждую ночь. Он падал рядом со мной пьяный, а к утру уходил. Даже когда я приехала, он едва коснулся моего лба поцелуем и сразу же убежал. Было бы эгоистично сетовать на то, что мы так мало времени проводили вместе. В конце концов, я планировала здесь помогать, желала стать частью чего-то большего, чем являлась сама. Я вертелась в постель и без сна. По крайней мере, в кои-то веки мой муж тратил время не на любовные похождения. Вскоре после рассвета я выползла из постели, плеснула в лицо водой из маленького таза и почистила зубы. У волонтёров условия не роскошные, но мне в этом крошечном отеле всё же лучше, чем тем, кто спит в бункерах. С приходом весны беженцы перестали мучиться от холода и обмораживать до черноты пальцы на ногах. Я пожелала доброго утра дежурному за стойкой. Bon chance aujourd'hui, madame. Удачи сегодня, мадам. Ответил он, как обычно. Merci, monsieur. Спасибо, месье. На улице меня поджидал Дарлинг со стопкой папок в руках. Мы получили известие, что наш следующий корабль может отправиться уже на следующей неделе. Так что у нас полно работы. Я в вашем распоряжении, пошутила я, любуясь безоблачным голубым небом. Просто не верится, что накануне бушевала ужасная буря. О, нет, миссис Рот, всё наоборот. Я дружески улыбнулась ему. Сколько раз я просила вас называть меня Нэнси, Дарлинг? Я всегда обращалась к нему по фамилии и никогда не уставала от этой шутки. Формальности давно улетучились, ведь мы работаем плечок к плечу, а я при этом вечно в рубашках, перепачканных детской рвотой или бензином от Форда. У вас же напротив неизменный элегантный вид. Усмехнувшись, Дарлинг открыл передо мной дверцу фургона. «Я не виноват в том, что люди предпочитают блевать на вас, а не на меня», он намекал на мужчину, который однажды оставил на мне весь свой ужин. «Это был мой любимый жакет», — проворчала я. «Я сяду за руль», — и указала Дарлингу на пассажирское место. Вообще-то испорченный жакет не главное. Тот мужчина болел инфлюенцией, и мы опасались, что в лагере разразится эпидемия. Красный Крест установил карантинную зону, и туда отправляли любого с малейшими симптомами болезни. На краткий и ужасающий миг Проду показалось, что инфекция не обошла его стороной. Однако к нашему облегчению и смущению выяснилось, что это просто последствия обильных возлияний. Находясь здесь, Прод был не в силах избавиться от этой привычки, но я не винила его. Одна неприятная ситуация сменяла другую. Как он мог не напиваться после общения с французскими властями, перепиской по поводу беженцев, ужасов лагерной жизни? Я и сама с нетерпением предвкушала вечерний бокал вина или рюмку Брэнди. Порой я выпивала даже за ланчем, если удавалось поесть. Но чаще всего я забывала о еде, если только кто-нибудь не подсовывал мне под нос суп или сэндвич. Круассан. Дарлинг поднял с пола фургона промасленный бумажный пакет. Нет, спасибо. Я не ощущала голода, мои глаза слипались от переутомления. Я свернула на дорогу, выложенную кирпичом, и фургон еще немного прогромыхал, пока мы не остановились у нашего импровизированного офиса. Тут уже собралась очередь из женщин и детей, ожидающих еду. Доброе утро, бодро произнесла я. Боэнас-Диас. Добрый день. Ответили мне хором. Несмотря ни на что, люди старались не раскисать. Находясь в Англии, я проводила агитацию в пользу беженцев и даже сейчас посылала в Лондон письма, прося о помощи у влиятельных людей. Я раздавала пакеты с едой, одеяла и пелёнки, а в животе у меня урчало. Напрасно я не взяла круассан у Дарлинга. Не помню, когда ела в последний раз, и мне отчаянно хотелось выпить чая. Мои мысли будто кто-то прочитал. Подойдя к своему столу, я обнаружила там чашку с тёплым чаем. Я огляделась в поисках того, кто бы это мог сделать, но все были поглощены своей работой. Жадно осушив чашку, я услышала голос продавца с улицы. Открыв дверь, он влетел в офис. Под глазами его залегли тёмные круги, щёки за минувшую неделю ввалились ещё больше, но муж взглянул на меня с улыбкой. Нэн Приблизившись, Прот положил руку на моё плечо и коснулся губами лба. "Сегодня без соломенной шляпы". Я указала большим пальцем на стену за спиной. "Висит вон там, я без неё не выхожу". Прот усмехнулся и повернулся к Дарлингу. "Как обстоят дела с предстоящим отплытием корабля?" "Почти всё закончено. Превосходно", похвалил Прот. Скоро ожидается следующий корабль, и мы сможем пожелать счастливого будущего большому количеству беженцев. Снова повернувшись ко мне с довольной улыбкой, он сказал: "В эти выходные поедем в Калиур. Немного солнца нам не помешает". Идея провести выходные в милом прибрежном городке на юге Франции так обрадовала меня, что я забыла об усталости. В пятницу днём мы заперли офис и оставив беженцев на попечении коллег, Сели на поезд до побережья. Безмятежность морского солёного воздуха подействовала на меня словно бальзам. Городок будто сошёл с почтовой открытки. Средиземное море плескалось у подножья замка. Ветер с пляжа подхватывал парусники. Мелодично звонил старинный церковный колокол. Заселившись в очаровательный отель, мы поспешили по извилистым мощёным улочкам в кафе за сэндвичами и охлаждённым вином, а затем отправились на пляж, на пикник. Мы впервые оказались на пляже вдвоём после той ужасной поездки в Британь, когда Мэри Сьюэл приветствовала нас в вестибюле отеля. Я поспешно отогнала эти воспоминания, про той его любовница расстались. Закончив трапезу, я скинула туфли и чулки и задрав подол забежала в прохладную воду. Позволив волнам плескаться вокруг моих лодыжек, прикрыв глаза, я глубоко вздохнула и повернула лицо к солнцу, растворяясь в удовольствии. Подожди меня. Открыв глаза, я увидела приближавшегося Прода. Закатаные штанины обнажили бледную кожу на его ногах. Я игриво плеснула в него водой, и он со смехом ответил тем же. Я припустила по пляжу, расслабившись от вина. Брот погнался за мной и, настигнув, обхватил руками за талию. Он поднял меня и закружил. Мы хохотали как безумные, и я с трудом узнавала нас. Исчезли мрачный лагерь для беженцев и бесчисленные разочарования нашего неудачного брака. Я хотела бы запечатать этот момент в бутылке и сохранить его навсегда, в том месте, куда могла бы вернуться снова. Муж поставил меня на ноги, и мы смотрели друг на друга. долго и страстно. Не будь на пляже людей, мы упали бы на песок и занялись бы любовью под солнцем. Я вложила свою руку в его, и в дружеском молчании мы вернулись к месту нашего пикника. Мы бездельничали. Прот болтал о своих планах насчёт устранения недостатков в работе с беженцами, а я, слушая его, бросала голубям остатки сэндвичей. Прот всегда любил объяснять и проповедовать. Но, по крайней мере, теперь его страстью стало что-то стоящее. Мы забыли купальные принадлежности в отеле и решили вернуться за ними. Когда мы шли по улице, моё внимание привлекло объявление в витрине аптеки, помещённое рядом с бутылкой. Остановившись, я прочитала его и расхохоталась. Прот, ты только посмотри. Ciel à sangsue, monde à la beauté, il fera beau temps. «Си-ля-санк-сю-де-сан-ле-ра-ш». Si Я вытерла слезы, набежавшие от смеха. «Если пиявка поднимается в бутылке, то будет хорошая погода. Если пиявка опускается, будет буря». Прот тоже громко рассмеялся, и мы принялись рассматривать бутылку в витрине. «Эта пиявка все перепутала», — заметил он. «Бедняжка опустилась на дно бутылки, а небо было голубое и ясное». Однако, когда мы вышли из отеля, прихватив купальные принадлежности, над головой стали сгущаться тучи. В нескольких кварталах от отеля прогремел гром, а пиявка оказалась права, заметила я, ощутив на щеке первые капли дождя. Мы подняли руки над головами и бросились в ближайший магазин, книжный. Вдыхая знакомые уютные запахи кожи, бумаги, клея, Я принялась с наслаждением рассматривать полки с книгами. Я так соскучилась по знакомой атмосфере лондонского книжного магазина Haywood Hill. Bonsoir, madame et monsieur. Добрый вечер, мадам и месье, приветствовала нас молодая женщина в очках, стоявшая за кассой. Перед ней лежала стопка томов. Bonsoir. Добрый вечер, ответила я, принимаясь просматривать книги. Они все на французском, заметил Прот, нахмурившись. Ну мы же во Франции. Я сняла с полки одно издание, полистала его и вернула на место. Зачем читать книгу на французском, если можно прочитать её на английском? Проигнорировав вопрос мужа, я продолжила прогуливаться вдоль полок. Название одной из книг привлекло моё внимание, и я сняла её с полки. Прошло уже много недель с моего последнего посещения Хейвуд-Хилл. Мне не хватало дружеских бесед с коллегами-литераторами, в кругу, к которому мой муж определённо не принадлежал. Сразу по возвращении в Лондон я устрою литературный салон. Может быть, даже в Хейвуд-Хилле, если Хейвуд разрешит. Эта идея захватила меня. Приглашу любимых друзей — и писателей, и читателей, и мы часами будем беседовать о книгах. Я взглянула на название тома, который держала в руках. «Воль-де-Нюи. Ночной полёт Антуана де Сент-Экзюпери». «Через дорогу есть очаровательное кафе. Не выпить ли нам по бокалу вина, пока мы будем пережидать грозу?» — предложил Прот. В этот момент к нам подошла продавщица. «Я вижу, мадам держит в руках Воль-де-Нюи. Это захватывающая история о храбрых людях, которые летали на ночных почтовых самолётах в Южной Америке. Сам автор — авиатор». «Замечательно!» — кивнула я, уже поглощённая первой страницей. «Я куплю её?» Прот закатил глаза. Я видела это выражение его лица сотни раз, но он вдруг улыбнулся. «Если это сделает тебя счастливой?» «Сделает», — ответила я, радуясь перемене его настроения. Взяв у меня книгу, Прот отнёс её к кассе и на ломаном французском принялся флиртовать с продавщицей. Когда мы вышли из магазина, он вручил мне пакет. Мой подарок тебе на память об этой знаменательной поездке. Спасибо. Я определённо оценила этот жест, хотя и собиралась купить книгу сама. В отношении подарков и их вручения у Прода совершенно отсутствовало воображение. В кафе мы заняли маленький мраморный столик у окна, откуда могли наблюдать за проходящими мимо людьми, и опустились в соломенные кресла. Прод заказал вино и мясную нарезку. Звучала лёгкая, очень французская музыка: скрипки и аккордеон. Под шум дождя мы обсуждали тяжкое положение беженцев. Прот хвалился тем, что британский представитель в Перпиньяне был у него под каблуком. Этот человек сделает всё, что я скажу. Уверенно он благодарен за твой энтузиазм. Никто в лагере, казалось, не наслаждался хаосом с таким упоением, как прот. Это меньше, что я могу сделать, прот слегка напыжился. Германия вышла из-под контроля, боюсь, они скоро нарушат границу. С Францией почему бы и нет? Они уже провернули это в Первую мировую войну. В его взгляде читалось лёгкое беспокойство. Меня пробрал озноб. Радостное настроение улетучилось. Я представила, как тысячи нацистов маршируют по Франции, а по небу летят бомбардировщики, возможно, в сторону Англии. интересно юнити, которая, вероятно, обедает сейчас в мюнхенском кафе с Адольфом Гитлером, пожалеет о своей преданности фюреру, когда на англию обрушатся бомбы. Раскаются ли они с Дианой в том, что предали собственную страну? Война неизбежна, заявил Прот Хмуро созерцая свой стакан. И я боюсь, что сюда она придёт даже раньше, чем мы об этом узнаем. Отправив корабль с беженцами, я, возможно, вернусь в Лондон, неожиданно для самой себя сказала я. Прот взглянул на меня и немного помолчав кивнул. Это хорошая идея. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Ты замечательно поработала, дорогая. Но мы оба знаем, в действительности у тебя не хватает духа на то, чтобы оставаться здесь дальше. Он улыбнулся, пытаясь смягчить езвительность своих слов, но это не помогло. Я неделями трудилась, помогая Бездолиным, урывая лишь несколько часов для сна и отдыхая только когда офис закрывался на краткий перерыв. А могла находиться в Лондоне и возиться со своими собачками, оставшимися на попечении ПМ, или встречаться с друзьями за ланчем в Сохо. Как он смел говорить, что у меня духу не хватает для такой работы? Я считала, что принесла здесь немало пользы. Я вселяла надежду в напуганных жён, уверяя их в скором воссоединении с мужьями. Я нянчила детей, которые пачкали мою одежду, водила скрепучую металлическую развалину, благополучно доставляя беженцев на корабль. Но по мнению Прода, я всё равно недостаточно хороша для этой работы. Интересно, буду ли я когда-нибудь достаточно хороша? Может быть, мне прислать вместо себя Юнити? сухо произнесла я. Уверена, у неё духу хватит. Прот выглядел испуганным. Нэн, я не то хотел сказать, ты же понимаешь. Разве? Я отпила вина, глядя на мужа поверх ободка бокала. Я лишь имел в виду, что тебе будет лучше в Лондоне. В самом деле? А может быть, я, наоборот, слишком хорошо справлялась с этой работой, затмевала его? Ведь те, с кем я трудилась здесь бок о бок, часто превозносили мои достоинства. Неужели мой эгоистичный муж, пытающийся играть роль короля, страшился моей популярности? Ты прав, сказала я с горечью. В конце концов, я дочь Пера, и меня, конечно, больше ценят в Лондоне. Лицо продо сделала с непроницаемым. Не верилось, что наш день начался так чудесно, что мы пережили те трепетные мгновения на пляже к чему я всегда покупаюсь на эти счастливые моменты. Пора уже быть честной с собой. Между нами накопилось слишком много невысказанного, слишком много боли, мучений и разочарований, слишком много потерь, слишком много сожалений, слишком много предательств. Наверное, Прот видит во мне лишь легкомысленную глупышку с пристегнутым к моему имени словом «достопочтенная». Моё сочинительство ничего для него не значит. Писала ли я для журналистов, публиковала ли собственные романы, он находил это нелепым. И даже два тома переписки, которые я подготовила к выпуску, не произвели на него никакого впечатления. Пришло время прекратить попытки, по крайней мере, сейчас. Натянуто улыбнувшись, я сменила тему. Поинтересовалась, что он собирается делать после того, как отплывёт первый корабль. Как я и ожидала, лицо прода прояснилось. Больше всего он любил говорить о себе. Между тем я размышляла над своими разрушенными иллюзиями. Если бы я могла вернуться назад и изменить единственную вещь в своей жизни, то я не согласилась бы выйти замуж за Питера Родда. По крайней мере, опыт, полученный в Перпиньяне, дал мне материал для следующего романа. И я не позволю Проду, сёстрам и ма, уверить меня в том, что это вздор. Дорогой Марк. В Лондоне многое изменилось. Кажется, ужасы войны последовали за мной по пятам из Франции, или, по крайней мере, уверенность в том, что война не за горами. Сколько пройдёт времени до момента, когда беженцы начнут разбивать лагеря на наших берегах, или мы сами будем вынуждены бежать? Возможно, я слишком драматизирую, но мои глаза открылись, и это навсегда. До моего отъезда в Перпиньян никто из нас не воспринимал всерьёз противогазы, которые правительство обеспечило британцев. По крайней мере, почти никто из нашего круга. А теперь я вижу женщин, которые носят свои противогазы в модных сумочках, словно это обычный аксессуар. Вообще-то я и сама только что купила в Хэрц противогаз модного голубого оттенка. Какой абсурд. С любовью, Нэнси. В июле начали распространять брошюры, чтобы помочь населению подготовиться к светомаскировке. В них содержались инструкции, как закрывать материей окна, чтобы они не светились ночью, превращая дома в потенциальные мишени. Даже автомобилям и грузовикам предписывалось выключать фары после захода солнца и передвигаться в мраке, либо не ездить совсем. В августе наш премьер-министр приказал провести проверку затемнения в Лондоне с соблюдением всех правил. Автомобилям, правда, разрешалось оставить тусклые боковые огни, чтобы освещать дорогу. К 1 сентября светомаскировку ввели повсеместно, а после захода солнца в городе гасили весь свет. Я достала плотную ткань, чтобы закрыть наши окна. Если обнаруживалось, что в каком-нибудь доме нет светомаскировки или кто-то забыл о ней, Позволив хотя бы одному золотистому лучику прорезать ночь, в дверь стучал сердитый уполномоченный по ПВО или полисмен. Они требовали исправить ситуацию и, вероятно, выписывали штраф. Если Люфтваффе когда-нибудь доберутся сюда, увы, все признаки указывали на это, то никто не захочет оказаться виноватым в том лучике света, который немецкий самолёт, летящий над Лондоном, увидит и выберет мишенью. кня оставшуюся от затемнения своих окон я отдала книжному магазину Хейвуд Хилл радуясь тому, что могу защитить место, ставшее для меня вторым домом прежде я спокойно ходила по улицам ночью светили уличные фонари и на тротуарах было оживлённо до самого рассвета но теперь в кромешной тьме всё казалось незнакомым в любую минуту кто-то мог вырезаться в тебя оставив лежать на мостовой с прокушенной губой Днём рабочие рисовали на улицах белые квадраты через каждые 12 дюймов, так что тротуар стал похож на шахматную доску. Это облегчало перемещение по ночам для пешеходов и водителей. Белые полоски рисовали на светофорах и даже на деревьях. Блестящая идея, если учитывать, сколько автомобилистов пытались приложить свои транспортные средства к стволам. Некоторые чудаки рисовали белые полоски даже на своих собаках и кошках. И я шутила, что скоро в Коц-Улте станут метить чёрным и белым коров. Многие копали ямы на задних дворах для установки бомбоубежища Андерсона, полукруглой железной конструкции, присыпанной землёй для защиты от бомбардировок. К счастью, Па ещё год назад позаботился об этом в Рэтлленд-Гейт и затем помог мне в Бломфилде. В середине августа, нуждаясь в отдыхе от города и от продо вернувшегося домой из Перпиньяна, я присоединилась к Маа, Па и Дебери в их поездке на Инч-Кеннет. Воздух там дышал свежестью, и кромешная тьма окутывала местность не из-за режима светомаскировок, а потому что на целые мили вокруг не было ни души. Я гуляла по вересковым пустошам и бросала палки собакам на берегу. Наслаждалась вкуснейшим жарким, приготовленным Маа с испечённым ею хлебом. Дебора развлекала нас, читая вслух письма от её лондонских друзей. Правда, получать почту на этом унылом острове было практически невозможно. Меня удивило наличие в доме радиоприёмника. Телефон отсутствовал, и чтобы узнавать новости, требовалось отправиться на маленькой лодке в деревушку Грайбен. Чтобы не плавать впустую, Мада говорилась с тамошним начальником почтового отделения о средневековых домовых сигналах и вооружилась биноклем. Утром 3 сентября пришли дурные вести. В 11 утра мы вчетвером, затаив дыхание, сидели у радиоприемника. Вскоре он с треском ожил, и слова премьер-министра, которых мы опасались, прозвучали громко и ясно. Я говорю с вами из зала кабинета министров на Даунинг-стрит-10. Сегодня утром британский посол в Берлине вручил немецкому правительству ноту. В ней говорится, что если к 11 часам мы не услышим об их готовности немедленно вывести свои войска из Польши, то между нами возникнет состояние войны. Должен вам сказать, что подобных гарантий мы не получили, и следовательно наша страна вступила в войну с Германией. Остальные слова заглушили мои бросившиеся в припрыжку мысли. Пробежавший по позвоночнику холодок сковал движение. Нас так долго предупреждали о возможной войне, но мы не хотели верить в это. Вся возня со светомаскировкой и противогазами казалась теперь бессмысленной. Однако слова премьер-министра прозвучали чётко, не оставляя сомнений. Наша страна вступила в войну с Германией. Мне нужно в Лондон к Проду. После возвращения из Франции он записался в армию и теперь его несомненно призовут. отправят ли его за границу. Ледяное онемение хватило моей конечности, и я поджала под себя ноги, пытаясь скрыть от родных свой страх перед такой перспективой. Его единственный опыт военного времени — это работа с беженцами. Способен ли он с оружием в руках смотреть в глаза неприятелю, да и способен ли на это любой из наших мужчин, коли на то пошло. Последнее воевавшее поколение сражалось еще на фронтах Первой мировой. Поскольку закрывают все развлекательные заведения, я останусь здесь, заявила Дебора, обращаясь к Ма и Па. Это к лучшему, сказала я, понимая, что Дебора будет в большей безопасности на острове, чем в Лондоне. Какие ужасные новости, Маса Крушонна покачала головой. Мы должны молиться за Гитлера. Я чуть не вскрикнула, услышав это. Мы же воюем, потому что этот ублюдок вторгся в очередную страну, решив оккупировать ещё больше людей. Невозможно выразить словами, какие ужасные преступления Гитлер совершил со своими головорезами. Зато Юнити абсолютно счастлива, и Ма одобрительно гладит её по плечику. Приёмник продолжал вещать, но я резко поднялась. «Я иду паковать вещи. Мне нужно вернуться в Лондон». «Наведи справки о Юнити», — взмолилась Ма. Я кивнула. Родители просили Юнити вернуться домой, но она отказалась. Когда они разрешили ей поехать в Мюнхен на автомобиле, полным мебели для квартиры, которую реквизировал для неё Гитлер. Я никогда этого не пойму. Она бессердечно заявила, что эта очаровательная квартирка раньше принадлежала молодой еврейской паре, которая предположительно уехала за границу. Нужно иметь куриные мозги, чтобы верить, будто эти несчастные действительно отбыли на каникулы. Скорее всего, их просто выгнали. или отправили в один из тех ужасных трудовых лагерей, о которых у нас ходят слухи. Юнити, совершенно очарованная своим фюрером, не раз угрожала покончить с собой, если Германия и Англия начнут воевать друг с другом. Она заявляла, что в этом случае выстрелит себе в голову. Юнити просто не могла вынести мысли, что любимый ею человек находится в ссоре с любимой ею страной. Собирается ли она теперь застрелиться? Да, она отвратительна. Но всё же она моя сестра, и я не хочу, чтобы она умерла. Британское консульство предупредило Юнити, что ей необходимо покинуть немецкую территорию, иначе она рискует попасть в лагерь для врагов Германии. Но мы пока не получили вестей о её возвращении домой. Па, прикажи, пожалуйста, нашему лодочнику подготовить паффин. Па росеен накивнул с озабоченным видом. Я поеду с тобой, сказала мама, и доставлю тебя к парому. О, в этом путешествии я предпочла бы компанию Па. Пока мы ехали по длинным извилистым дорогам, Мара распространялась о том, как она беспокоится о Гитлере. Я чувствовала, что моё терпение вот-вот лопнет. Каждым своим словом она будто втирала чертополох в раны. Значит, ты хочешь, чтобы Британию оккупировали? рявкнула я, не выдержав. Разве может быть мир? с демогогом и деспотом. Ты боготворишь умолишённого, который принесёт всем нам погибель и возможно станет причиной смерти твоей дочери. Мас вернула на обочину и остановила машину. У неё был такой злобный вид, которого я никогда прежде не видела. Если ты действительно так считаешь, то можешь выйти и пройти остальную часть пути пешком. Взглянув на дорогу, Я потянулась к ручке дверцы, собираясь последовать её совету. Но придётся пройти столько миль да ещё с сумками. Нет, тогда мне не успеть на паром. Я протяжно вздохнула. Юнити, она умеет за себя постоять, ма, и у неё много высокопоставленных друзей. Нет, она, конечно, не попадёт в лагерь. Этого оказалось достаточно, чтобы умереть творить, ма, и она снова выехала на дорогу. Помолчав несколько минут, она произнесла: Надеюсь, мы проиграем войну. Я прикусила язык, чтобы не выплеснуть всё, что рвалось наружу, и вместо этого сказала: "Надеюсь, что не проиграем, ведь иначе мы потеряем Тома и многих наших друзей и родственников, а также свою свободу. Питер записался в армию, и я хотела бы, чтобы он вернулся. Хорошо бы его поскорее застрелили". Резкие слова ма будто удар кулаком отбросили меня на спинку сиденья. Она явно сошла с ума. Конечно, Питер много лет мучил меня, и мои родители не уважали его, но желать ему смерти? Оставшуюся часть пути мы проехали в молчании. На причале мама очень сухо попрощалась со мной, пока носильщик вынимал мои сумки из багажника и поднимал их на паром. Я напишу, как только узнаю что-нибудь о Юните, пообещала я, хотя не имела ни малейшего желания общаться с обеими. Ма кивнула всё с тем же недовольным выражением лица. Однако теперь её гнев сменился настоящим страхом. Мне было трудно поверить, что Юнити действительно застрелится. Да, она истинная фанатичка, но покончить с собой это чересчур даже для неё. Она скорее вернётся в Лондон и будет хвастаться своей любовной связью с фюрером, прижимая к сердцу его портрет с автографом, чем предпочтёт гнить в могиле. А вообще-то ей повезёт, если по возвращении в Лондон её не посадят в холовы, как всех военапленных. Многочасовая поездка на пароме сменилась путешествием на ночном поезде из Шотландского Обона до Лондонского Падингтонского вокзала. Окна в поезде были затемнены, и каждый раз, когда я тянулась отогнуть уголок бумаги, на меня злобно смотрела сварливая миггер, сидевшая напротив. Поезд шёл набит битком, и более половины пассажиров ехали в военной форме. Как это отличалось от моей поездки в Шотландию месяц назад. В какой-то момент недалеко от границы вагоны заполнились настолько, что люди стояли в коридорах. Сходя на платформу лондонского вокзала Падингтон, я едва держалась на ногах. Я ожидала увидеть встречающего меня Прода, но потом вспомнила, Что забыла дать телеграмму, и он не знает о моём приезде. На перроне я увидела группу детей, жавшихся друг к другу. На шее у каждого висела табличка, вероятно, с именем и адресом. В руках они держали рюкзачки. Многие плакали. В широко раскрытых глазах читался страх. Они очень походили на детей беженцев, которых я встречала во Франции. Измученные и встревоженные. Кто эти дети? Беженцы из Германии, из Польши? Миссис Род, стоявший передо мной носильщик, дотронулся до фуражки и указал на мой багаж, сложенный аккуратной кучкой на мокрой платформе. Поблагодарив его, я в изнеможении села на свой чемодан. Мне требовалось перевести дух, прежде чем я попытаюсь дотащить всё это до очереди на такси. Деньги у меня заканчивались. Я с трудом наскребу несколько шиллингов на оплату таксисту, а потом не могу позволить себе носильщика. Передо мной остановилась какая-то женщина. Тёмные волосы, модная причёска, красная помада, лёгкий румянец на щеках. Красное платье в белый горошек, по последней моде, однако манжеты жакета потрёпанные. Моё внимание привлекла блестящая булавка в виде бордового ириса, приколотая к лацкану. Женщина улыбнулась мне, взглянув сверху вниз, а затем перевела взгляд на что-то за моей спиной. Она читала, и её губы при этом шевелились. Я обернулась. На стене прямо надо мной висел большой плакат. Чёрно-белое изображение женщины с короткой стрижкой, сидящей за рулём фургона, на борту которого логотипы противовоздушной обороны ПВО и вспомогательной пожарной службы, ВПС. В верхней части плаката с жирным шрифтом было напечатано. «Требуются женщины». в качестве водителей и телефонисток, обращаться в любое пожарное депо. В моём воображении замаячил новый персонаж Романа, его история зашевелилась в моём сознании. По-видимому, в нём объединиться, это незнакомка, плакат и моё стремление быть полезной, желание искупить вину фашистов в моей семье. Эта новая героиня связана с Министерством обороны, возможно, с управлением специальных операций. Женщина с сильным характером, модная, хорошенькая, смышлёная, остроумная, с красной помадой на губах. Вы собираетесь записаться? спросила меня незнакомка, кивнув на плакат. Не уверена, что справлюсь с вождением, но в общении с телефоном я великолепна. Я вспомнила слова прода, которые постоянно меня преследовали. Мы оба знаем, в действительности у тебя не хватает духу. Я взглянула на свои руки в перчатках. сложенные на коленях. Ручка чемодана больно упиралась в спину. До чего же я жалкая? Сижу здесь на багаже, когда эта женщина рвётся в бой. Я подняла глаза и обнаружила, что она изучает меня, внимательно рассматривает, и я представила себе, о чём она думает. Такие снобы, как и я, не станут утруждать себя военной службой. Судя по её нервным движениям, Она пожалела, что спросила меня, и теперь искала пути для отступления. Я выпрямила спину. Принадлежность к определённому классу не означает, что я не способна помочь. Я же водила фургон с продуктами и беженцами в Перпиньяне и доказала, и снова докажу. Мне хватит духа на тяжёлую работу, чтобы Прот не говорил. Даже если это утомляло меня до костей. Даже если я предпочла бы писать или читать, слушать музыку или танцевать, Всё, что угодно, лишь бы вне боевых действий. Но я знаю, что не стану отсиживаться дома в подобной ситуации. Поднявшись, я встретилась с незнакомкой взглядом. Превосходная идея. Мы должны делать всё, что в наших силах, тем более что я, к счастью, отличный водитель. Она вопросительно склонила голову на бок. «Мой муж поступил на военную службу», — продолжила я, — «и брат тоже». Насчёт сестёр я умалчала. Так почему бы и мне не записаться? Улыбка осветила её лицо. И мой брат завербовался. Я подумывала о женской добровольной службе, но это подходит мне больше. Как и мне? Почему бы не сделать это сейчас? Я огляделась в поисках ближайшего пожарного депо. Смотрите, кажется, это там. Я указала направление. Может, пойдём вместе? Платье в горошек широко улыбнулась, и я ответила улыбкой. "Да, конечно. Я Нэнси Род". Я умышленно опустила достопочтенное. Слава богу, она не узнала фамилию Род. Если бы я представилась как Митфорд, то могла бы и не услышать в ответ её имени. "Софи Гордон". Она протянула руку в перчатке, и я пожала её. "Приятно познакомиться". Её имя идеально подошло бы моей героине, которую я только что вообразила. натуральное, как пирог с голубями. Я только оставлю свои сумки у носильщика. Потратить деньги на носильщика я решила за долю секунды. Проду придётся раскошелиться, чтобы уплатить таксисту. Ну ничего, я делала для него подобное множество раз. Несколько минут спустя мы с Софьей рука об руку перешли через дорогу к пожарному депо и записались на службу в своей стране.